Глава 22. В степняк за оружием. Утром мы втроем, как условились раньше, отправились в степняк. Мушкетон я взял с собой, мало ли что может в дороге приключиться. Да и если честно, не хотелось мне расставаться с оружием. Гном за вчерашний день наделал к нему зарядов, а мне осталось только взять порох. Ехали мы на телеге, которую под руководством разума загрузили копченостями. Управлять телегой решили с кузнецом попеременно. Разум в расчет принимать было сложно. Хотя я и намекнул ему, что в другой своей ипостаси он бы справился наверняка лучше нас. Но кот сделал вид, что крепко заснул. Ехали мы вроде с небольшой скоростью. Но вспоминая день, когда я оказался в магическом мире, можно было с уверенностью сказать, что она превосходила ту мою раза в два минимум. Правда и кот все время поторапливал коня переживая, как бы не испортились его деликатесы. В замок княгини мы заезжать не стали, время нас действительно поджимало. Хотя, если честно, по девушкам я уже соскучился. А больше всего мне не хватало алены Девушки уже пять дней как перебрались в замок алены мотивируя это тем, что, мол, не позволят, чтобы про них поползли дурные слухи. Кроме того, алена по Эрзону и своему замку скучала. Вот они и перебрались». Мирта после того, как на ней перестала нависать угрозы возврата к родителям, сильно изменилась. Ее смех можно было услышать в разных местах наших владений. Ей все было интересно, и в то же время она со всеми была приветлива. Девушки как-то незаметно между собой сдружились. Если вначале Алиена восприняла Мирту не очень благосклонно, то со временем они все больше и больше сближались. А сейчас и вовсе стали «Не вода». Если услышишь смех одной то рядом обязательно найдешь вторую. Уже через день мы въехали в Степняк. Дорога прошла спокойно, но ночлег останавливались в какой-то деревне недалеко от дороги. В городе на постой решили встать у моего знакомого трактирщика Борта. Встретил он меня достаточно тепло. Очень удивлялся, что я теперь князь. А после того, как узнал от разума, что благодаря мне страной правит законный властитель, вообще сказал, что за постой будет брать настолько половину стоимости. Правда, попросил разрешения рассказывать о том, кто у него остановился. И раззвонил о нас практически по всему городу. После чего в его трактире яблоку негде было упасть. Но я на него не обижался. Бизнес есть бизнес. Свои деликатесы разум пристраивал через трактирщика. Причем я даже не знаю, о чем они договорились. Но уже вечером Борт принес мне довольно внушительный мешок с золотом. «Здесь плата за вашу продукцию. 300 золотых», – сказал он мне и спешно удалился. Народу в зале все прибавлялось, и ему приходилось крутиться. Чтобы люди не сидели просто так и пялились на наш столик, а не забывали делать заказы. «Да, здесь не столица, конечно. Там бы мы раз в два больше выручили. Но и так неплохо», – ухмыльнулся кот. «К мастеру-оружейнику-то когда пойдем?» – спросил гном, которому не сильно нравилось такое внимание со стороны посетителей. «Да, сейчас перекусим и пойдем. Зачем откладывать?» – не разочаровал его я. «Дрон тоже встретил меня хорошо, а когда узнал своего тезку и двоюродного племянника, сразу же закрыл лавку и выставил на прилавок бутыль внушительного размера. Встречу надо отпраздновать, да еще с такими закусками!» пояснил он и кивнул на наш презент, который ему собрал разум. Мы с разумом, сославшись на то, что не злоупотребляем алкоголем, отправились в трактир, предварительно договорившись, что дела обсудим завтра. Наш кузнец остался со своим дядькой отмечать встречу обмениваться новостями. Заявился он только ночью, причем разило от него так, что кот нашел трактирщика и потребовал предоставить нам дополнительную комнату. В этой даже с открытым окном невозможно было вздохнуть, настолько несло перегаром от нашего товарища. Да еще едва он улегся, стал выводить такой художественный храп, что аж стены дрожали. Ни о каком отдыхе не могло быть и речи. Лишь после того, как мы перешли в отдельную комнатку, хоть и не такую просторную, смогли спокойно отдохнуть. За завтраком гном выглядел уныло, и ничего, кроме воды, пить не мог. Он нам поведал, что после того, как мы ушли, они с дядькой отмечанием встречи в лавке не ограничились. Едва кончилась гномья настойка, отправились в ближайший трактир, где и продолжили веселье. Что было в трактире, он вспоминал с трудом, а вот как оказался в постели, уже не помнил совсем. На его горестные вздохи мы с котом только похихикали и не смогли себе отказать в подтрунивании. Время от времени предлагая заказать самогона, чтобы дрон мог поправить свое здоровье. При упоминании алкоголя лицо гнома, и так довольно неестественного цвета, становилось вообще зеленым. И он только и делал, что хватался за стакан с водой. Его дядька встретил нас, как ни в чем не бывало. Радостно хлопнул своего родственника по плечу и, потирая руки, поинтересовался. «Ну, так что вам угодно? Мы хотели бы закупить вооружение», – ответил я. «Сколько и что вам надо?» Деловито спросил хозяин лавки. «Оружие нужно для моего отряда. Пока в нем пятьдесят человек, но планируется, что численность возрастет до ста». Я посмотрел на оружейного мастера. Он должен сам знать, что требуется такой дружине. «Так сто человек вооружить надо или пятьдесят?» Уточнил он. «Лучше сто. Но вот цена...» Протянул я, вопросительно глядя на него. «Значит так. На сто человек вам надо». Сто стандартных мечей, столько же брони. Арбалетов, я думаю, хватит 50 штук. Болтов к ним штук по 100 к каждому. Он задумывался, подсчитывая. Итого получится 650 золотых. Меч по золотому, броня четыре, арбалеты по два, 100 болтов золотой. А комплектация брони поинтересовался я. О, туда входит отличная и прочная кольчуга, железный шлем, ремень для ношения оружия, специальные военные перчатки которых можно стрелять из арбалета и даже лука. Принялся расхваливать он свой товар. «Дядька, скидочку ты нам сделаешь?» — поинтересовался наш кузнец. «Только ради тебя и такого замечательного князя я скину вам 10% от заказа». Кузнец довольно кивнул головой, а вот кот буквально взвился. «Какие 10%? Побойся создателя! Мы у тебя такое огромное количество берем. Да ты и за год столько не продашь, минимум 50 скидывай». «Да если я 50% скину, то разорюсь. По таким ценам вы нигде больше оружия не найдете. до да столицы вам бы за него пришлось раза в три больше заплатить. И то пришлось бы постараться. Вы же не хотите меня разорить?» Запричитал в ответ мастер. Но удивленным и расстроенным он не выглядел. Видимо, был готов к тому, что мы начнем торговаться. Торговаться за нас принялся кот. Мы же с кузнецом стояли и слушали. Как они вдохновенно спорят, причем процесс этот явно доставлял им наслаждение сошлись на том, что скидка составит 23%, и получилось за вооружение я должен заплатить 500 золотых и 5 серебряков. Когда, наконец, была озвучена цифра, гном и кот, довольные собой, замолчали и посмотрели на меня. «Отлично! Еще мне будет нужен один комплект побогаче, для капитана. А также 10 комплектов попроще, чем у капитана, но наряднее, чем у рядовых, для десятников», произнес я, глядя на оживившегося кота. Это будет стоить, будет это стоить. Оружейник задумчиво смотрел на кота, который жадно ловил каждое его слово. 15 золотых за оружие и броню капитана и 80 золотых за десятников. 95 золотых. Подвел он итог. и Естественно, кот с этой суммы незамедлительно скинул 23% и попытался торговаться дальше. Но мастер был непреклонен, и они остановились на общей сумме в 573 золотых, 6 серебряков и 5 медиков когда мы сможем забрать наше приобретение спросил я мастера, отсчитывая монеты. Я прекрасно понимал, что в его лавке какой бы она ни была большой столько оружия просто не может быть. Мне понадобится несколько дней чтобы подготовить ваш заказ придется даже кое-куда съездить но думаю послезавтра можете забрать в край через три дня ответил он и попросил оставить у себя племянника, чтобы тот помог ему быстрее собрать заказ. У меня возражений не было, и кузнец с радостью остался. Мы же с разумом эти три дня просто гуляли по городу. Обошли его весь, за исключением базара, где продавали лошадей. Туда разум идти на отрез отказался. Как-то в трактире мы встретили того самого пьянчушку, у которого я когда-то, по моим ощущениям очень давно, выведал информацию об этом мире. «Садись!» – кивнул я ему, аборту делая знак, чтобы принес вина. «Здравствуйте, ваша милость!» Присаживаясь на краешек стула, робко поприветствовал меня мужик. Видимо, уже знал о моем титуле. Давай рассказывай, что творится в мире. Я подвинул к нему кувшин с вином. Ничего нового мужик мне в принципе не поведал. Долго рассказывал о том, как зашел на престол законный король. В его словах хоть и была доля истины, но в основном выдумки. Про борьбу с нечистью он нам тоже ничего оригинального не рассказал. Что на дорогах оживились банды лихих людей, для меня тоже не было неожиданностью. Нечисть – это теперь можно не опасаться. А вот то, что стали куда-то исчезать наемники, меня заинтересовало. Но про это мужик ничего путного сказать не смог. А может, не сумел, потому что к этому времени допил второй кувшин. И его речь заметно ухудшилась. На этом мы с ним были вынуждены распрощаться, а утром нас разбудил кузнец, который сообщил, что заказ они с дядькой собрали, и мы можем выдвигаться домой. Во дворе трактира нас дожидался мастер который продемонстрировал мне вооружение, заверив, что оно не отличается друг от друга. Несколько комплектов я проверил, также посмотрел и комплект капитана. Все было новое и в превосходном состоянии. Мне понравилось, да и кузнец подтвердил, что в честности его дяди я могу не сомневаться. Оружие и броня достойного качества. Просто после того, что я привез в замок от короля, я стал более осторожным, что ли. Поблагодарив оружейника, мы простились и тронулись в обратный путь.